Глава восьмая Восемь остроносых дракаров плыли на юго-запад. День сменялся ночью. Бесчисленные звезды поворачивались на незримых хрустальных сферах, свой черед уступая место всевластному солнцу. Дымящий из полин громотяг остался далеко позади. Свежий попутный ветер надувал паруса — и гребцам капитана Уртханга почти не приходилось браться за весла. Орки-кормчи вели своих морских коней давно известной дорогой, где, словно на обычном тракте, подробно сосчитаны и учтены дни пути, повороты и тому подобное. Ветра и течения, положение солнца, луны и звезд — Из года в год хаживавшие на крутобоких грозных красавцах старательно заносили это на чистые березовые дощечки, раскаленным острием ножа, чтобы уж наверняка не стёрлось и не затерялось. По ночам, не боясь никого и ничего, на мачтах поднимали сигнальные огни в раздутых и засушенных рыбьих пузырях. Путь хоженый через закраину моря ветров на середину меж полуднем и закатом, к берегам левой клешни, туда, к широко распахнутой пасти морского залива, в самой глубине которого затаилась столица жуткой империи. — Все возвращается на круги своя, — думала Клара, стоя на самом носу головного дракара, и обхватив руками высоко взнесенную шею деревянного чудовища, покрытую затейливой резьбой. Мы едва унесли ноги из великой пирамиды, и, не успев оглянуться, опять туда лезем. Услуга за услугу, орки хотят погулять напоследок, хотят пустить дымом столицу Клешне и... И я их понимаю. Это будет справедливо». Одна пирамида взорвалась, но это только одна. Только один камень, только один жертвенник. Других тоже хватает. Конечно, пирамиды, к сожалению, не сжечь, но ничего. Мы что-нибудь придумаем. Кормчий Дарград хитро подмигнул к Ларе, когда в порту на Длинных закатывали целые вереницы пузатых бочонков. Наверняка с какой-нибудь орочьей огневой смесью составлять которые они великие мастера. Хорошо бы захватить парочку этих, как их правящих и распоряжающихся. продолжала размышлять чародейка. Да его личных разговорах там упоминали еще каких-то синдиков тоже неплохо бы словить. Все разговоры о том, что они сдерживают тему, «Разумеется, полный вымысел. Они собирают силу всеми доступными способами, не гнушаясь ничем, даже магией крови. Строят свои жуткие эскадры, набивают корабли оживленными мертвецами». «Эх, эх, и почему Китсум решил там остаться? Почему не перебил их всех и не догнал нас?» Сейчас Клара уже совершенно не сомневалась, что тому, кому оказалось благоугодно принять личину старого мельинского циркача, по плечу любые армии. Хотя, с другой стороны, над той же Сильвией Китсун так и не смог взять верха, так что, может, он все еще сидит в тех жутких бараках? «Жаль, и вес-то никак не подать». После того, как они расстались с клоуном, Клара несколько раз подступала с расспросами к Бельту и его дочери, мол, «Кто такой Китсум?». То, как они держали себя на дне миров и в других местах, явно говорило о том, что они знают об их загадочном спутнике куда больше, чем весь их отряд и сама госпожа Хюммель. Однако ее ждало разочарование. Ниакрис с отцом упорно отмалчивались, ссылаясь на то, что, мол, он сам все скажет, когда придет время. И Клара, в конце концов, оставила напрасные попытки. «Кирия Клара, — это Шардрада, — слушаю тебя, доблестная. Берег близко Кирия, еще ночь, именуем Распах». Распахом обитатели Волчьих островов называли устье Залива», из-за которого остров, собственно говоря, и обретал вид крабьей клешни. Войдем во воды. Здесь почти не бывало длинных. Наши все больше шарят по открытому взморью. Почти наверняка наткнемся на галеру. Разресы мне охранять твою спину, Кирия. Твои спутницы — великие воины. Они должны идти вперед. Их славе нужна кровь. Ты победила меня и вернула обратно в жизнь. Прошу. «Разреши мне стать у твоего плеча. Если я подумаю, и сестры встанут на мое место». Клара невольно вздохнула. Молодые арчанки изъяснялись исключительно высоким штилем. Сестры Шердрады, как и следовало ожидать, никакими сестрами ей не приходились. Еще один красивый оборот. Все, кто сражается на одном дракаре, становятся братьями, ну или сестрами, как в этом случае». «Хорошо, Шардрада. Если суждено учениться бою, ты встанешь у меня за левым плечом». «Благодарю Хедро Кирию», — слегка поклонилась орка. «Ей не придется подолеть об этом». «Не придется, не придется», — проворчала про себя Клара. «Конечно, задержка в Империи Клешне — это потеря времени, но, с другой стороны, может, действительно удастся разузнать что-то о западной теме. Ведь нельзя же просто подплыть к завесе мрака и рубануть ее разум и алмазным, и деревянным мечами. К сожалению. Увы, столь простые решения встречаются только в сказках. Яркий день и восемь низких хищных теней тихо пробираются вдоль молчаливого побережья. Кормчи отворачивают от серых скал. Тут часто на сторожевые башни. Там заметят... Пошлют весть, десятки черно-зеленых галеру стремятся на перерез. Получив минуту, Клара спросила капитана Уртханга, в самом ли деле дракары Волчьих островов не ходят к столице клешней. Старый орк выпустил корявую короткую трубочку, пристально взглянул на чародейку. — А что ж того, госпожа Клара? Ну да, не хаживали тут наши. «Смелые, что рискнули, так и не вернулись громотягу. Так ведь с ними тебя не было, верно? Так что прорвемся, а по чуть-чуть общипывать, — он помотал головой, — не для меня. Бить так бить!» «Может, статсо встретим их галеры?» — вставила Клара. «Может, и встретим. Тут дозорных хватает, и не только на башнях. Скажи, госпожа чародейка...» — Можешь ли ты сделать так, чтобы моих длинных только мы с тобой да моя команда видели? — Трудно, — покачала головой Клара, — Постараюсь отвести глаза береговой стражи. — Не только им, Кирия, не только им. Клешням и птицы служат, и морские змеи, и прочие гады. Только китов им подтянить не удалось, да и всей их магии поганой не хватит морскими царями управлять. А так-то да. Если до столицы дотопаем, первыми с Волчьих островов будем. Угоди хвалить, царь. Другие может тоже дотопали, да только тут и остались. Вставил кормчий. Твоя правда. Но ну, ничего, мы первыми станем, кто тут погуляет и обратно. <кх> ну, просто от лишней уберется. Несколько смешался Уортхэмп. Он хорошо помнил слова Клары, что очень возможно назад они не вернутся вообще. Берега глубоко врезавшегося в сушу залива были густо заселены. Тут и там попадались небольшие рыбачьи поселки и городки покрупнее. Но над каждой прибрежной деревушкой, над каждым хутором, всюду, поднимаясь выше скал, вздымались серые или коричневатые или черные вершины рукотворных гор, пирамид. — Сколько же они успели их настроить! — только и качал головой Бельт. — Даром времени не теряли, — вторила ему неакрис. Флотилию капитана Урханга не оставляла удача. Берега залива стали сходиться, он кишмя шел рыбачими посудинами... Узатыми грузовыми галерами, тащившими за собой тяжелые баржи, однако восемь длинных незамеченными проскользнули почти до самой столицы империи Кришней. Клара Хюмель могла заслуженно гордиться собой. В порт не полезем, говорил Уртханг, когда настала последняя ночь, и восемь дракаров, ссыпившись бортами и бросив якоря, отстаивались на мелком месте в виду столицы. Там наверняка и казармы и все такое. Пойдем послушаем. Ударим с трех сторон и распылим силы. Сердито возражала ему Клара. Бить кулаком надо. Как уда бить, а? Может, Кире скажет? Насмешливо замечал Орк. Где у них казна? Где сокровищница? Скажи мне, госпожа, и больше мне ничего не надо. Клара сердито отвернулась, однако старый мореход был совершенно прав. Куда наступать в незнакомом городе, где сама Клара знала один единственный маршрут от внешних ворот до того места, где совсем недавно выселась Великая Пирамида? «А, Кири, ты ж чаровница знатная. Может, сотворишь что-нибудь такое, эдакое, завихривистое. Скажешь нам, куда идти?» чтобы мы время не теряли, пустые подвалы обсаривая. Хоризон тут есть, конечно, — согласилась Клара. — Но магия империи клешней искусна. В этом, я, поверь, убедилась на собственной шкуре. Стоит мне пустить вход в волшебство, и об этом узнают в столице. Нет, атаковать нам придется вслепую, уповая на внезапность, а не на мои заклинания. — Ну, хоть что-то ты нам сказать можешь, Кирия, где нам царить? — В пирамидах, мне кажется, вам делать нечего. Туда пойду я, искать правящих и распоряжающихся, как выражались мои не слишком гостеприимные хозяева, когда мы в прошлый раз забрели в столицу. — И на том спасибо. Горбы прибрежных холмов и сопок опоясались цепочками огоньков. Капитан покосился на них, выркнул, презрительно усмехнулся. — Мы с трех сторон пойдем, как сказал. «Ты, кирия Клара, свое дело сделаешь? Мы свое. Ты только того сделаешь, чтоб поярче горело, а? Нам самотоха да страх, ой, как надобны!» Клара поколебалась. «Мы выдадим этим себя с головой. Раньше времени», — поправилась она в виде недовольной гримасы на жидковатой физиономии орка. «Ну, рано или поздно они нас...» Все равно увидят и услышат. Проворчал он. Так чего уж тут теперь? А ты не забыл, доблестный, что нам требуется не только столицу Крешней пограбить? Чуть более резко, чем нужно, вырвалась у Клары. Не забыл. Ну как еще, брать это место прикажешь? Сделаем так, решилась чародейка. Я зажгу тебе город. Но мы уйдем раньше. Когда доберемся до пирамид... Ты сам все увидишь. Готовь свои отряды, Уртханг, и сам будь готов. Как заполыхает времени размышлять, да собираться уже не останется. — За наставление спасибо, — насмешливо поклонился орк. — Так и поступим, не сомневайтесь, Кирия Клара. — Шердраду и ее арчанок я с собой возьму. — И то верно, — одобрил капитан. — Иначе Татьянс сбесится — А так и впрямь тебе спину прикроют. — Тогда и мне мешкать нечего. Клара решительно направилась туда, где коротали ночные часы ее спутники. — Жди сигнала, доблестный, и ручаюсь, ты его не пропустишь, даже если уляжешься спать. — Не примену, — усмехнул Сорк. — Доргат, давай, поднимай свою задницу. Кире Клар пойдет вперед, осветить нам путь. Добро. Криплым сосновым голосом откликнулся кормчий. Ледябоки, оружайся! Плачомка мягко воткнулась в песчаное дно. Шардрада первой соскочила в мелкую воду, второй ее товарок не отставали. Следом за ними на берег выбрались Клара, Райна, Тави, Бельт и Неакрис. Угрюмые холмы подступали здесь почти к самой черте прибоя. Клара глубоко вдохнула, расправила плечи. Невольно и совершенно не к месту вспомнила последний вечер в Рейрвене, жаркую баню. Когда теперь еще удастся себя побаловать? Готовясь к бою, Клара не побрезговала плотной курткой и двойной тюленей кожи. Как уверяли орки такую, не вдруг прошивешь даже доброй стрелой. Вообще весь ее отряд оделся, словно всю жизнь провел на Волчьих островах. Истрепалась, перемазалась захваченная с собой из дома одежда. У Клары с райной остались только сапоги, скроенные на совести шкуры мелких василисков, обитавших в недальних пределах долины. Тавис Ниакрис за время пути успели помириться и подружиться с Шардрадой и ее арчанками. Размалевав помощью лица, они почти не отличались от свирепых зеленокожих воительниц, и только оружие взяли другое. Привычные сабли Тави, пара малых топоров Униакрис. Захваченный еще в драконовых горах клинок синеватой стали она давно выбросила, в отличие от легких копий, у молодых орок. Бельт удовольствовался коротким и широким тесаком. Его оружием сделаются погибшие воины врага, как в преснопамятной пирамиде. Маленький отряд углубился в прибрежные холмы. Тоскливо завывал ночной ветер, шумели серые травы, мелкие зверьки порскали в разные стороны. И Клара досадливо поморщилась. Того и гляди, стража вознамерится узнать, что тут такое творится. Тем более, что дозорные башни торчали повсюду. На каждой вершине, на каждом холме. Другое дело, что далеко не у всех бойниц трепетали огни. Большая часть башен казалась покинутой. «Значит, все же берегутся», — думала Клара, шагая во главе своего отряда. «В прошлый раз нас провели главным трактом. Сейчас глянем, какова эта империя Крешней с непорадной стороны». За безлесными прибрежными холмами начинались поля, ровные, идеально квадратные. Когда Клара и ее спутники еще только шли к столице, здесь царила зима. А сейчас все буйно зацвело, весна наступила сразу, чуть ли не за несколько дней. По правую руку горизонт закрывали исполинские пирамиды, слева, насколько мог окинуть глаз, под оранжевой луной тянулись возделанные земли, лишь изредка перемежавшиеся взметнувшимися к поднебесью рощами. И Клара вновь поразилась, насколько же нечеловечески правильно и тщательно возделано угодье во владениях клешней. «Поистине живые так не могут». А вот и знакомые уже шестые, несущие на вершинах ожерелья призрачных огней, и знакомое тошнотворное чувство. Гниль. Всюду гниль, невидимая расползающаяся плесень. Ни жизни, ни смерть. Сон на грани, как у тех воинов, с которыми отряд Клары столкнулся, едва угодив в империю. Китсвум! — подумала Клара. — Где ты? Где? Ты нам нужен, нужен как никогда. Вернись! Ведь ни слова же на этой нечисти удерживает тебя в заложниках. Возвращайся, нам ведь предстоит самый главный бой в Авиале. Как оказалось, не везде и не всюду столица империи Клешней, город, его названия они так и не узнали — пребывал в гордой незащищенности. Имелись и стены, но их словно возводили исключительно для красоты. Между башен зияли широченные проемы, где, похоже, никто ничего строить и не собирался. «Не от таких, как мы, и защищались», — только и проговорил Бельт в ответ на немой вопрос Клары. Без всяких препятствий отряд спустился с холмов — Узкой полевой тропкой миновала расцветающие луга и пажити, пробежал в тени угрюмой рандоли и вступил на звонки камнемостовой — столица империи Клешней. У самого ее края протянулась ровная, как по линейке, проведенная улица. Дома стояли только с одной стороны, ближе к центру города. Клара вновь увидела подзабытые было руны на стенах и плитах мостовой. Железные водяные насосы на каждом углу, окна и двери наглухо закрыты, все до одной ставни заперты, словно здесь готовились к шторму. «Да, будет вам сегодня шторм», — со злобой подумала чародейка. «Будет шторм, да небывалый!» «Нет, жесть жилые кварталы я не стану, там дети, а они ни в чем не виноваты». Волшебница помнила, что ближе к скопящую пирамид начинались кварталы храмов или чего-то похожего. Там и разгуляемся. Улицы освещались. Со многих карнизов через регулярные промежутки на цепях свисали кованые железные фонари, явно питаемые магией. Настолько яркий, ровный белый свет они давали. Обнаружилась и стража. Отряды по восемь воинов в вала-зеленой шипастой броне, сделанные из панцирей морских чуд, мерно вышагивали по пустым тротуарам, печатая шаг, словно на королевском смотру. Никого, похоже, не заботило, что топот подбитых железом сапожищ может помешать кому-то спать. Ночная стража в долине, например, ходила исключительно на сыпочках. И горе тому караульному, что потревожил бы сон, например нежный госпожи Ирэнми Скотт. — Они так грохочут, что и мертвых поднимут, — фыркнула Ниакрис, когда отряд в очередной раз укрылся за углом от прошагавшего мимо патруля. — Может, для того и ходят, — шепотом отозвался ее отец. — Они ведь и сами того, не живые. Это было чистой правдой. Улицы имперской столицы стерегли конструкты. Новые зомби — последнее изобретение здешних магов, решивших, что подъятые мертвецы куда надежнее живых воинов. Шардрада и ее подруги дрожали от нетерпения, так хотели кинуться в бой. Вид алой-зеленой брони повергал их в настоящее иступление. «Ну, может, здесь?» предложила вдруг Тави, останавливаясь возле трехэтажного храма с толстыми в три обхвата колоннами. Что взрывать и придавать огню Кларе было в сущности все равно. Конечно, если удастся захватить распоряжающихся, это хорошо, но их главный бой не здесь. — А почему именно это? — спросила Ниакрис. Ученица вольных молча кивнула на большой барельеф у входа. Три гигантские фигуры. Да вот, шестирукий великан и крылатая тварь, пожирающие покорно шагающие к разверстым пастям вереницы человеческих фигурок, изображенных здесь размером с муравья. с гневно нахмурилась, ее отец кивнул. — Один из ранних жертвенников, — уверенно проговорил он. — Боги, в чью честь он возведен, давно забыты. А жертвы все равно приносились. Пока что дот или кто тут за хозяев не научились этой силой распоряжаться. — Значит, решено, — кивнула Клара. — И давайте не мешкать, друзья. Надеюсь, второй раз нам из их пирамид удирать сломя голову не придется. Она выразительно погладила алмазные и деревянные мечи у пояса. Воздух между каменными исполинами Империи Клешней, казалось, застоялся и протух от вечной, не находящей выхода ненависти. Клара и ее спутники брели по пустым, геометрически выверенным улицам ущельем, то и дело укрываясь в нишах и за статуями, отвышагивающих вышагивающих отупляющей правильностью стражников». «Словно обряд у них какой», — заметила Райна. «Почему?» «Да какой прок от их хождений, Кирия Клара? Что, заметили они нас? Остановили? Нет. Вот и думаю, что не для этого они здесь». «Для того, не для того», — проворчала Някрис, подбрасывая и ловя гномий топорик. Они порали пора ли нам туда?» Она мотнула головой туда, где в лунном свете чернел провал входа в пирамиду. — А мы тут славно поработали, — заметила Тавия. Угу, славно, — согласилась Валькирия, и Клара, в свою очередь, тоже кивнула. Кое-чем можно было гордиться. Там, где раньше высилась угрюмая громада Великой пирамиды, теперь разверзлась настоящая пропасть. — и по стенам соседних строений побежали трещины. Бесформенный провал, на дне которого до сих пор что-то дымилось. Незаметно было, что хозяева империи клешней пытаются как-то исправить повреждения. Ни строительных лесов, ни груд, камня или штабелей бревен. «Идемте!» — Ниакрис решительно нырнула в черноту прохода. «Ты уверена, что нам именно сюда?» «Уверена, госпожа Клара!» — усмехнулась дочь некроманта. тром чую, как говорится». неакрис сейчас словно преобразилась. Выпрямившись, вытянувшись в струну, она запрокинула голову, вглядываясь куда-то в ночное небо. Туда, где на фоне звездной россыпи мрачно чернели острые вершины зловещих пирамид. «Что ты, дочка?» Остановился рядом с ней Бельт. — Они тут, отец! — звенящая отозвалась Някрес. — Они тут, понимаешь? Я чувствую их, тех самых, что и в прошлый раз. Клара и Райана недоуменно переглянулись. Для чародейки эта пирамида ничем, кроме облика, не отличалась от соседних. — Правящий тут! — продолжала настаивать дочь Некроманта. — Идемте! — решилась Клара на близко! Вдруг выпалила Шардрада, скидывая копье на изготовку. Быстро внутрь! Скомандовала волшебница. Черный зев пирамиды поглотил маленький отряд. Все случилось, как и предсказывал месье Архимаг. Двое пожилых чародеев выбрались из микамских лесов и благополучно достигли Брамма, небольшого городка на тракте, связывавшем Агест и Микамп. Игнациус, громко восхищаясь постаральностью пейзажей, выбрал небольшую гостиницу, из окон которой впрямь виднелся морской берег. На читающего наложили изменяющий облик заклинания, так что для посторонних он превратился в унылого, тощего негацианта с длинным красным носом, и глубоко посаженными глазками. «Просто прелестно! Восхитительно бесподобно!» — только и повторял Игнациус. «Вы не поверите, мой дорогой друг, как хорошо бывает хоть немного отдохнуть от ответственности. Тащить на плечах всю долину, в конце концов, отомишься. тут такая простота, чистота, наивность». «А хорошенькие девушки поневоле заставляют забыть, что мне уже перевалило за три тысячи!» С этими словами Игнациус щипнул за мягкое место пробегавшую мимо служаночку. Та немедленно и с готовностью захихикала. Старичок был призабавный, добрый, щедрый и ласковый. Динтро только головой покачал. «Ваш замысел, мессиар, поражает своей глубиной!» «Мы с вами приспокойно прохлаждаемся тут в тиши и покое. Попиваем молочко безо всякой примеси магии. Над нами настоящее солнце, а не симуляк долины Все чудесно и замечательно. Но не пора ли вспомнить, зачем мы здесь?» «Еще не время!» — безмятежно усмехнулся архимаг. «Мы расставили фигуры!» Теперь осталось только ждать, когда все сделают положенные им по правилам ходы. «Мессир, вы так уверены, что...» «Да, я уверен, милейший мой Динтра, уверен. Я не для того, столько веков просидел в своем кресле, чтобы сейчас испытывать сомнения и колебания. Боги вообще и падшие в частности, если откровенно, не очень умны». Слишком уж рвутся обратно к власти, слишком уж нестерпима потеря. Человек или гном или эльф, тот, наверное, погиб бы, сражаясь, и на том упокоился. А что делать с бессмертными? С теми, кого не разуплодить и не убить простой сталью. Так и живут, исходя завистью и злобой, ожидая удобного момента». Игнациус отхлебнул парного молока из глиняной кружки, заел белой булкой, намазанной медом. — простые радости, мой друг! Простые радости никогда не потеряют свою цену! — Ну, Клорохюмель на Волчьих островах и сейчас, несомненно, собирает ватагу для героического натиска! Архимаг хихикнул. — Дело исключительно подходящее для Квархен. — Страшная и ужасная тьма, последний бой, пожертвовать собой и прочая чепуха. — Мы, дорогой друг, конечно же, отправимся следом, но не сразу, не сразу. Клару нельзя спугнуть. Вы же сами видели, как она опромете кинулась прочь от нас, когда мы всего-навсего хотели помочь ей в пирамиде. «Но что Клара сможет сделать против западной тьмы, даже имея алмазные деревянные мечи?» «А это не важно!» — Игнасов жмурился, подставляя лицо к весеннему солнцу. «Может, подплывет к самой завесе и примется рубить ее. Может, решит сплести какое-нибудь хитроумное заклинание, используя силу мечей. Не знаю». «Да это и не имеет никакого значения. Те, кому Квар обещал это оружие, мигом все почувствуют и явятся сюда!» Динтра кивнул. «Да, мессир, вы говорили об этом. Но, допустим, падшие или падшие, ибо их несколько, насколько я помню, и в самом деле явятся сюда. Что мы станем делать?» — Я задавал этот вопрос множество раз, но вы всегда уходили от ответа, мессир. — Уйду и сейчас, — проворчал Игнациус, не открывая глаз. На морщинистой, покрытой старческими веснушками кожи, лежали солнечные пятна. И становилось особенно хорошо видно, насколько мессир Архимаг все ж таки древен. — Друг мой, дорогой Динтро! — — Ну, неужели вы до сих пор еще не догадались? — Что вы так принуждаете меня непременно проговорить это вслух? Хотите казаться глупее, таким старичком-целителем, наполовину выжившим из ума, только и помнящим, что свои примочки да мази? — Бросьте, честное слово. Один ваш меч говорит сам за себя. Лекарь удивленно поднял брови. «Мессир, ну, я действительно не понимаю. Вряд ли вы надеетесь одолеть падших в открытом бою». «Хоть одна здравая мысль», — фыркнул гнациос «Я показал бы себя последним недоумком, всерьез рассчитывая победить Бога, пусть даже и бывшего. Я, позвольте заметить, еще не страдаю манией величия». «Тогда остается только одно...» Начал было Динтро, но Игнацу с неожиданным, по-молодому, резким движением закрыл ему рот ладонью. — Ни слова больше, дорогой друг. Они, как я уже имел честь заметить, разносятся слишком далеко. Так, неспешно беседуя, двое чародеев сидели на крытой галерее трактирчика. Солнце опускалось за край моря призраков. Близился вечер. Где-то вдруг тоскливо взвыла собака. «Сегодня, кажется, нас ожидает интересная ночка», — вполголоса проговорил Игнациус. Принесшая еще кувшин молока служанка и гриво встряхнула темными косами, явно приняв это на свой счет. «Ты совершенно права, дорогая», — усмехнулся Игнациус, протягивая ей золотой. «И в этом смысле тоже». «Я приду, господин», — поклонилась девушка. «Приходи, приходи, Мель, дитя мое. Старости так мало радости, если б ты только знала. Только глядя на вас, юных бабочек, резвящихся над лугом жизни, и чувствуешь, что кровь еще струится по жилам». «Господин, ну старческим-то бессилием вы точно не страдаете». — ухмыльнулась чернокосая. — Я после прошлой ночи аж находить не могла. Глаза слепались, стоя засыпала. Замучили вы меня, бедную, как есть замучили. — Вот, потому и даю золотой, что замучил. Игнациус отпустил ей легкого шлепка. — И сегодня намерен заняться тем же, так что готовься. — Буду готова, не сомневайтесь, господин. Девушка ловко спрятала золотой за вырез платья. «А что ж, ваш достойный спутник, все один до да один. Может, мне Каринку с собой захватить, а, господин?» «Нет, спасибо», — покачал головой Диндра. «Стар я для подобного, милочка. Пусть твоя Каринка спит спокойно». «Она бы лучше беспокойна, но не в одиночестве», — захихикала девушка. Целитель поморщился и отвернулся, смотря на тонущий в море алый солнечный диск. «А ведь про Динтру болтали, что он любитель хорошей кухни и смазливых служаночек!» Вдруг вспомнил Игнациус. «Так зачем целебать тут разыгрывать?» «Вы правы, мессир», — негромко произнес лекарь, когда черноволосая служанка убежала с подносом грязной посуды. «Сегодня особая ночь». С запада надвигается мрак. Тьма пошла на очередной приступ. «Бросьте, дружище! Вы стали выражаться, словно затрапезный бард-сказочник!» Игнациус надменно оттопырил губу. «Тьма, как легко понять, никуда не ходит и никаких приступов не устраивает. А вот империя Клешней, где мы с вами оставили по себе такую память!» Похоже, и впрямь решила проверить, так ли крепка оборона Востока, как они говорили. «Они выслали армаду, я чувствую, мессир». «И я даже могу сказать, куда именно». Безмятежно заметил архимаг. «Два города. Два важнейших центра Старого Света. Один, где сосредоточено обучение молодых магов» и второй, где особо усердно поклоняется спасителю. Есть и третий флот, но вот что они штурмуют, даже я пока что понять не могу. Какой-то храм прямо посреди моря». Брови Динтера чуть заметно сдвинулись. «Во всяком случае, — жизнерадостно продолжил Игнациус, — это бесспорно нам на руку». Кларе не придется прорубать себе дорогу в западной тьме. Весь флот Кришнеев шел к нам, сюда, на восток». «Это может задержать нас?» — уже в нахмурился целитель. «Помилуйте, Динтра, с какой стати?» Игнациус изобразил ленивое непонимание. «Пусть воюет, сколько влезет. Тем меньше у нас будет хлопот на западе». «Я не забыл, как лишился чувств в той же империи». «Но они не оставят здесь камня на камне?» — упрямо возразил лекарь. «Если наш замысел не удастся, камня на камне не останется от множества миров, мой дорогой. Как падший расправляется с непокорными, я видел собственными глазами, любезный друг. Так это всего лишь путь необходимого, меньшего зла». — всегда приходится жертвовать. Вы никогда не ампутировали руку или ногу, чтобы сохранить жизнь раненому? Вот то, -то же. — Так то раненый, да еще и раненый совершенно особенной магией, мне не возмутился целитель. — А то два огромных города, мессир. — Ну и что вы предлагаете? Раздражение Игнациуса стало неприкрытым. — Вмешаться в сражение? «Явиться в белых одеждах ангелы, спасителя и начать устанавливать тут свои порядки?» «Какие порядки? О чем вы, мессиер? Всего лишь дать отпор вторгшимся. Не знаю, как вам, а мне империя клешней не нравится очень, так что я изначально на стороне ее врагов. «Я тоже, мой дорогой, я тоже». Игнациус в шутливом раскаянии вскинул руки. Но наша победа в конечном итоге станет победой над крышнями, как нетрудно понять. Так что я не склонен подвергать нашу миссию каким бы то ни было превратностям. Мы с вами, извините, не боги, даже не бывшие и не павшие. Приходится расставлять иные приоритеты. Динтера долго молчал, отвернувшись. Бесир. Жестко проговорил он напоследок. «Мы долго были друзьями, но я не забывал своего места. Сейчас же то, что вы предлагаете, становится поперек всего, во что я верю и чего держусь. Мы покинем вас вместе с читающим и постараемся...» «Перестаньте, Динтра! Во-первых, флаты уже изготовились к бою. Во-вторых, вы туда просто не успеете». А помогать вам встать на тонкие пути я не стану. В-третьих, это просто глупо, потому что драться нам наверняка придется. Или вы забыли мое обещание помочь Иалу избавиться от этой напасти, так называемой западной тьмы. Разве я когда-либо нарушал свое слово? Отступался от него? Вы долгожитель Динтра, вы давно в долине. Разве Йорхимак хоть раз отрекся от сказанного? «Нет», — признал целитель, Тогда перестаньте, пожалуйста, портить мне настроение своим неуместным героизмом, у меня сегодня, позвольте напомнить, свидание. Не знаю, сколько их мне еще осталось, поэтому намерен насладиться каждым. Вам, любезный друг и соратник, от всего сердца посоветовал бы не вставать в горделивую позу, а уделить внимание той же Каринке». «Один золотой, вами подаренный ей за любовь, позволил бы ее семье есть досы целых два месяца, если уж не можете одолеть свой зуд благотворительства!» Целитель вновь ответил не сразу, но голос его звучал неестественно, ровно и спокойно. «Бесир Архимак, я поверю вам и последую за вами, и давайте каждый помнить свои обещания». «Не волнуйтесь, дорогой друг, я пока не жалуюсь на память», — жалочно бросил Игнациус. «Можете мне поверить, ждать нам осталось недолго. Когда Клара окажется у цели, мы вступим на тонкий путь и в мгновение ока очутимся рядом с ней. Не будь я, Игнациус, честное слово». Черный фламберг с боем. Воздух выл и стонал от боли, и вороненное лезвие не щадило даже бесплотных духов, случайно оказавшихся на его пути. Крупинки драконьего кристалла жгли руку, но сейчас Сильвия даже радовалась этой боли. Она словно бы защищала юную воительницу от проклятия магов Эвиала. От ката! Обернуться совой, взмыть над трещащей разваливающейся палубой. Короткий рывок, крылья упираются в воздух, при еще в воздухе под ногами вновь доски, замах, ярость, боль и наслаждение. Острое и леденящее, когда черное лезвие прочерчивало смертоносный полукруг хруст разрубаемой древесины, крики людей, да здесь хватало и их, хотя новые зомби составляли, наверное, три четверти армии вторжения. Мутная волна слизи, зловоние, отбросы, вот что были эти зомби, собранные воедино и направляемые поистине огромной мощью, затаившиеся там за морем, откуда так недавно вернулась и сама Сильвия. Фламберг рубил корабли, и они оседали на дно ордосского порта. Однако мертвые воины вала зеленых доспеха отнюдь не спешили расстаться с видимостью своего существования. С муравьиным упорством они выбирались со осевших до середины мачт галер, цепляясь за обломки, бултыхались и мало-помалу вылезали-таки на пирс ордоса. Там их встретили немногочисленные чародеи и защитники города. Магические щиты больше не могли остановить пущенные в упор огня шары. Зомби расшвыривало в разные стороны. Нагрудники и шлемы, усеянные острыми шипами, горели с шипением и треском. Но даже обгоревшие и обуглившиеся неживые воины Империи клешней поднимались на ноги и шли вперед. Сильвия ничего этого не замечала. Страсть и разрушение — это сильнее еще неизведанной ею настоящей любви. Покончив с зашедшими в гавань кораблями, белая сова устремилась к остальным галерам, сгрудившимся на ближнем рейде. Но здесь ее уже ждали... Маги, клешне и благоразумно державшиеся подальше от судов обреченного авангарда, быстро разобрались, что к чему. Белая сова со всего размаха врезалась в невидимый барьер, закувыркалась, полетела вниз, теряя перья, со всплеском врезалась в воду, но Фламберга так и не выпустила. — Ах, вот вы как! — прохрипела Сильвия, выныривая на поверхности, отплевываясь. «Вам бы лучше улепетывать. Но вы решили драться. Отлично! Драку вы получите!» Она набрала воздуху и нырнула. Но раз, вцепившись, чародеи клешней не выпускали добычу так просто. Сильвию словно опутывали невидимые сети, она едва удержала фламберг, свой фламберг, которым крутила и вертела словно соломинкой. Воздух горел в легких, так и не сумев размахнуться, она рванулась вверх, неловко и нелепо ткнув острием меча, в рядом осклизлый борт черно-зеленой галеры. Острая вспышка боли. Левая рука, сжимавшая коробок с драгоценными крупинками, окуталась облаками пузырьков. Вода словно закипела вокруг кулачка Сильвии. Чёрный меч послушно прошел насквозь через бронзовую обшивку, деревянные борта, шпангоуты, поперечные брусы и выставил жало с другой стороны. Галера разломилась пополам, просев с тяжким умф. Одна, но оставалось ещё множество других. Задыхающаяся Сильвия вынырнула, отчаянно разевая рот, словно выброшенная на берег рыбка рядом тонула галера немногочисленные матросы люди прыгали с накренившейся палубы а девушка с черным мечом отчаянно пыталась разорвать затягивающийся ту же незримое тенета Биться холодно рассудочно не получалось она одна врагов слишком много налика налика хранитель вяло помоги мне Взмолилась Сильвия, и ответ пришел без слов, легким дуновением. «Ты знаешь, что такое ненависть, и как она могущественна. Растворись в ней, дай ей волю. Это больно, страшно и плохо, но иначе нам не остановить нашествие. Великий принцип меньшего зла!» Ты ведь учил меня тому же, отец, могуществу ярости, справедливости силы. Ты редко появлялся, а я была совсем маленькая. Потом ты перестал приходить совсем, и я лишь недавно поняла, кем ты сделался. Сейчас я знаю, почему. Ты столкнулся с настоящим врагом, с неодолимой силой с крылатым ужасом юга, от которого наши пращуры бежали на берег черепов. Ты схватился с ним, и ты проиграл, сделавшись хозяином ливня. Давным-давно, задолго до моего рождения. «Я не человек?» — вдруг подумала Сильвия. «Мне открыты другие пути. Я принимаю твой путь, отец». Я не буду биться в селках, подобно беспомощной, бессильной птичке. Дед, когда порол меня, хотел, чтобы я стала сильной и злой, истинной чародейкой Красного Арка. И я научилась, дед. Я вспомнила, папа. Вы стали врагами. Вы не поделили силу, оно и понятно. Не зря же простолюдины так любят пословицу об одной берлоге и двух медведях. Но я... «Свожу воедино далеко разбросанные концы. Во мне живут и хозяин ливня, и глава Красного Арка. Я — Сильвия, и у меня своя дорога. Горе тем, кто встанет передо мной. Я принимаю уготованную мне судьбу». На сей раз она даже не закричала, когда сквозь левую ладонь прямо в сердце прянула разящая молния. Стянувшиеся сети рвались, Словно старые гнилые веревки. Фламберг запылал красным. Вокруг Сильвии всклубился столб густого горячего пара. Золотая пайдза заплыхала, но Сильвия не чувствовала боли. Уже не превращаясь в сову, она почувствовала, что легко поднимается над поверхностью воды». Черный меч горел, став цвета раскаленного железа, и Сильвия, ощущая себя непобедимой и неуязвимой, ринулась на ближайшую галеру, подобно огнедышащему дракону. И немногочисленные маги, защитники Ордоса, увидели, как над морем поднялась исполинская призрачная фигура — жуткое страшилище — В изъеденной ржавчиной броне, с громадным черным мечом в одной руке, что мог, казалось, дотянуться до самого солнца, и черепом, нанизанным на спиной хребет в другой. Призрак грозно потряс клинком, из глазниц черепа вырвались два потока ядовито-зеленого пламени. Там, куда они попадали, галеры Империи и Клешней разлетались мелкими обломками, словно кто-то раздирал их изнутри. В потоках струящегося из глазных провалов огня металась крошечная темная фигурка, один за другим отправлявшая на дно черно-зеленые боевые корабли. Никогда Сильвия не чувствовала такого восторга, такого упоения. Такого счастья! Кажется, по лицу утекли слезы. Она не замечала. Она не видела вообще ничего, кроме взлетающего и падающего фламберга в своей руке. Судьба. Богиня свирепого и беспощадного мщения. Непобедимая и неуязвимая. Отец, я иду к тебе. В наших жилах одна кровь но среди обломков кораблей упрямо барахтались не желавшие тонуть воины Империи клешней в валах зеленых доспехах. Многих утащили на дно гибнущие галеры, многие зомби захлебнулись, ибо воздух им все-таки требовался, и с заполненными водой легкими отправились в последний путь. Остальные же... Цепляясь за плавающие бочонки, рей и тому подобный мусор, понемногу выгребали к заветному берегу, где защитники Ордоса схватились с разрозненными отрядами нападавших, сумевших таки выбраться на сушу. Но даже немногочисленные, потерявшие строй и порыв, неприкрытые пытавшимися остановить Сильвию магами, зомби сеяли вокруг себя смерть и опустошение. Памятные еще парвесту косы заработали, вздымаясь опускаясь, разрубая щиты, рассекая доспехи и плоть. Ордосские ополченцы, воспрянувшие было духом при виде смерти, обрушившиеся на вражьи корабли, подались назад, отступая за баррикады, разряжая самострелы в наступающих. Увы, здесь не оказалось ни белых слонов, привыкших держаться до последнего, как в Скавелле. Не владыки Мельина, как никто, умеющего собирать вокруг себя всех, способных носить оружие и обрушиться на врага волной разящей атаки. Флот вторжения разворачивался, растягивался. Галеры давно оттянувшихся крыльев налегали на весла, стремясь пробиться к берегу, пока неведомая чародейка увлекалась уничтожением центра армады. Не дремали чародеи, те из них, что пока место ощущали под ногами не глубину, а кажущиеся такими прочными толстые доски-палубы, вновь стягивали кольцо вокруг Сильвии. Хозяйка ливня боролась с удушьем, воздух вокруг нее сделался словно бы разреженным, она задыхалась сипением, втягивая его через сжатые до хруста зубы. Один за другим с дальних кораблей взмывали, устремляясь к ней шары бледно-зеленоватого пламени. Устрашающая фигура с черепом в левой руке исчезла, задние галеры равняли строй. К заклинаниям добавились сотни стрел и десятки копий, пущенных корабельными баллистами. Она отбивалась фламбергом, и наконечники вражьих болтов разлетались со звоном, столкнувшись с черной сталью. И все горячее и горячее становились крупинки в левой руке. Безоблачное весеннее небо над морем подернулось первыми тучками, низкими, клубистыми, серыми. Они появились словно бы из ниоткуда. Их не пригнало ветром. Горизонты оставались чистыми. Мало-помалу их становилось все больше и больше. Солнце скрылось... Низкие космы потемнели, из серых становясь почти что аспидно-черными. Прогрохотал первый гром, прянула первая молния, расщепив мачту имперской галеры. Но сама Сильвия сейчас могла лишь защищаться. Такой мощный и плотный обрушился на нее обстрел». От шаров зеленого пламени она уворачивалась, копья и дротики отбивала фламбергом, или, вернее сказать, их отбивал сам черный меч, защищая свою хозяйку. Злость и подступающее отчаяние, сменившие безумную эйфорию. Все больше и больше галеры обходили ее, устремляясь к берегу. Гавань Ордоса заполнилась уже наполовину. С грохотом падали штурмовые трапы, новые и новые отряды мертвецов в зеленом и алом топали по мосткам, перебегая с палубы на палубу, с корабля на корабль, и в конце концов оказывались на портовых пирсах. От бледно-розовых шпилей, золоченых колоннат, выгнувшихся словно коты на солнце акведуков, навстречу алло-зеленой волне летели огненные шары — Облака ледяных игл с потемневших небес срывались короткие росчерки молний. И сперва они находили цель по пирсам, чья-то рука словно набросала россыпи облаченных в шипастые доспехи тел. Новые зомби-империи клешней не обладали неуязвимостью мертвяков, подъятых обычными некромантическими заклинаниями. Однако наступавшие не обращали внимания на потери. Страха смерти они не испытывали, равно как и боли. Вдобавок, кто-то из имперских магов вновь попытался прикрыть их незримым щитом. Растянуть его на всех не удалось, однако там, где ала-зеленая волна глубже всего проникла в город, огни шары и молнии защитников лишь бессильно отскакивали от непроницаемой преграды. Быть может, милорд-ректор Нета нашел бы способ справиться с призрачным барьером, но, увы, немногочисленные деканы и адъюнкты Академии Высокого Волшебства не смогли переломить ход битвы. И Сильвия не смогла тоже. Ей сейчас приходилось больше думать о том, как уцелеть самой в облаке нацеленных на нее стрел и заклятий. «Не отступлю, не сдамся, ибо я — наследница Красного Арка и Смертного Ливня, впервые сражающаяся не за себя. Нет, силы не хватает зачерпнуть больше, резче, глубже. В охватившей все тело боли тонет ожог от раскалившихся крупинок». Сильвия на его видит шагая еще по мельинским пределам хозяина ливня, видит гонимые им смертоносные тучи, видит ржавый шлем на нагрудник, видит жуткий череп на позвоночном столбе, пляшущие огни в глазницах, острые края золотой падьзы режут тело. Сильвия беззвучно кричит, надрываясь от вопля агонии. Она забывает даже о черном мече. «Уничтожить их! Уничтожить любой ценой! За мной целый мир! За мной благие боги, положившиеся на меня! Я впервые сражаюсь не за себя!» Угольно-черные облака над головой Сильвии изранили первые капли. «Тяжелые, воняющие кислым!» «Уничтожить их всех! Но у меня не хватает силы даже Фламберг!» Капли летят, растягиваясь в полете, словно миллионы нацеленных вниз желто-зеленоватых дротиков. На кораблях «Империи Клешней» слишком поздно заметили опасность. Задымились верхушки мачт, треи, натянутые канаты, свернутые паруса... Почернели высоко взнесенные резные фигуры на носах. А потом закричали люди, еще остававшиеся на верхних палубах. Зомби тупо стояли и таращились в пространство. Они не видели врага, дождь к таковым никак не относился. Лопались бакштаги, с грохотом рушились вниз обуглившиеся рей, убивая, круша и калеча. «Люди катались по палову. Кто-то тщетно искал спасения в трюмах. Бесполезно!» «Усилившийся до неистового ливень настигал их и там, потому что доски палуб стремительно чернели и распадались угольной трухой. Смертный ливень пришел в Эвиал. Черное небо ревело, там крутились бешеные воронки невесть откуда взявшихся штормов». Тучи извергали из себя бурлящие потоки яда, море окуталось паром, изо всех сил пытаясь вобрать в себя и растворить злую силу и на мировой отравы. Окутанные белым один за другим распадались прахом черно-зеленые галеры, расползаясь отвратительными пятнами темной золы. Ливень хлестнул и по берегу, дымились пирсы, проваливались вниз деревянные подмостки — Воины в красно-зеленом напрасно искали укрытия под крышами портовых складов. Строения рушились сами. Немногие уцелевшие зомби выбегали обратно. Создания имперских некромантов не боялись смерти, но инстинкт самосохранения в них вложили, ведь нет смысла терять их просто так, не в бою с неприятелем. Первый не выдерживала смертный ливень их плоти, пустые панцири один за другим валились на черный камень Ордоса. Единственное, что смогло противостоять ливню. Тучи двинулись было на город, но опомнившаяся Сильвия потянула их обратно. «Нет, зачем же так? Не надо туда!» Она сама оставалась невредима. Смертный ливень не трогал свою повелительницу, но Сильвия чувствовала и знала, времени осталось совсем немного. Навернулись злые слезы. «Я же ничего не успела. У меня ничего и никого не было. Даже щенка или котенка. Я не целовалась по-настоящему». С тем, отчих шагов сладко заходится и замирает сердце, а не из холодного любопытства или желания учинить интрижку. «Стойте же, стойте! Я не хочу, мне страшно! Мама!» «Недолго была твоя служба, Сильвия! Налика, хранительница, помоги!» «Дороги назад нет!» Ты спасла Ордос, но зашла слишком далеко. Нет, я боюсь. Больно. Налика. Молчание. И тут, словно лопнув, незримый зонтик, прикрывавший Сильвию, исчез. Первые капли с яростью голодных пираний впились в нее... И девушка, выпустив черный меч, с последним отчаянным воплем незринулась в море. Всплеск, и волны сомкнулись над ее головой. Осталась только боль. Но и это длилось недолго.